Глава 7. Катастрофа. Развод. Как писали в старинных романах, с нелегким сердцем приступаю я к своему повествованию. Неожиданный развод моих родителей стал для меня катастрофой и предопределил многое в дальнейшей моей судьбе. Это, как говорят у нас в театральном на уроках режиссуры, исходное событие. К моменту катастрофы Жизнь моя, пройдя через травмы школы, более-менее наладилась. Летом была станция Конильярвис с подругой Верой, осенью и зимой и весной проспект Космонавтов и школа с подругами Ирой и Светой. У меня имелась своя комнатка и множество книг, в основном собрание сочинений, которые покупал отец: Марк Твен, Конан-Дойл, Жюль Верн, даже загадочный Амалыгишкин. Всё прочитано от корки до корки. Летом я купалась в чистейшем озере, зимой каталась на лыжах. У меня была лучшая в мире бабушка и лучшие в мире родители. Я ходила на папины спектакли, в которых играла мама, и восхищалась ими до обожания. Я не так уж много болела: классическая скарлатина да ангина. Правда, в 7 лет мне вырвали гланды, тогда вообще любили рвать и резать. Аппендикс, гланды считалось это прекрасная профилактика вероятных осложнений. Было чудовищно больно. Без наркоза, и я к тому же обиделась на родителей, не предупредивших меня об этой боли. Но все быстро прошло, зажило, забылось. И вдруг... Но, разумеется, не вдруг. В родительском кругу друзей уже многие знали, и кто-то, ах, как остроумно, выписал нам на полгода журнал для слепых, набранный Брайлем, огромные тома с выдавленными точками. Журнал для слепых исправно приходил, вызывая мое изумление, А в последнем томе было написано: "Ты ещё не прозрел". Надпись предназначалась папе и намекала на мамину измену. Привлекательная женщина в мужском коллективе ситуация известная. Мама была любопытна и отзывчива на мужской напор. Она рано вышла замуж и явно не созрела для постоянной температуры горения в мире чувств. Она увлеклась. В Киеве куда она ездила в командировки и привозила фантастический киевский торт, основу которого составляли молотые каштаны, перемешанные с абризе. Нашёлся некий Иван. Вот такой вот получился киевский торт. Иван из Киева. Я видела его, но ничего не помню. Наверное, детская ненависть к виновнику катастрофы стёрла его черты из памяти. Он был женат, ухоживал тайком, писал письма Вот эти те письма папа и обнаружил в мамином рабочем портфеле. Думаю, кто-то из друзей уже не стал намекать Брайлем, а сказал прямым текстом. Есть такие люди на свете, чтобы им на том свете кипящее масло в задницу веко натри. Папа рухнул. Погас его светлый разум. Он повёл себя настолько варварски, глупо и пошло, что я поражаюсь до сих пор, умный, талантливый, добрый человек, что он сделал со своей жизнью. Он подал на развод. В целях вразумления мамы, когда их развели, спросил её с гордостью: "Ну, как тебе понравился мой этюд?" "Этюд?" переспросила мама хладнокровно. "Не забудьте, то была одарённая актриса. Какой этюд? Мы развелись." Имущества у нас никакого не было, делить было нечего, кроме квартиры. Но как её делить? И тут в пожарном порядке Из Новокузнецка прилетает папина подруга детства Наташа К. Папа немедленно женится на этой Наташе и поселяется вместе с ней в моей маленькой комнате, а я живу теперь вместе с мамой в большой, 14 м. Ох уж эти Наташи. Всех жён зовут Наташами. Ей богу, мистика. Некоторые видные мужчины по два раза женятся и оба раза на Наташах. Аисал Женицын, П.В. Крусанов. Среди Наташ попадаются славные, хорошие, милые и просто отличные женщины. Но не зря Чехов в трех сестрах сделал свою Наташу, жену брата Андрея Мещанской Змеищей. В общую светлую стихию Наташ замешано и темное пятно. Велю понасажать цветочков цветочков, и будет запах. Зачем здесь на скамье валяется вилка? «Зачем вилка?» — я спрашиваю. Эта Наташа выживает из жизни. Всех трех сестер с их пятью языками и нежными повадками. Ничего ужасного в этой папиной второй жене вообще-то не было. Баба как баба. Про свое хлопочет, и очень может быть, что отца она на свой мещанский лад любила. Хозяйственная, чистоплотная. Вскоре они построили кооперативную квартиру на улице Брянцева, Я навещала там папу и видела, что ему душно и тошно. Однажды мы с ним, он был маленько подвыпивший, ушли гулять, потом зашли в гости к его друзьям, а когда вернулись, Наташа устроила разнос. Ушел пьяный, ушел с Таня, и причитала она с характерным сварливым мещанским завыванием и свидетельствующим о немалом опыте свар, разносов и выволочек. Несходство характеров и жизненных ценностей этой нелепой и с досадой образованной пары привело к тому, что в один прекрасный вечер папа ушёл из дома на совсем, в чём был, не прихватив даже чемоданчика. Этот казус он называл пожаром. Я его потом бывало спрашиваю: "Где папа, собрание Шекспира у тебя было надо глянуть?" А он разводит руками с иронически горьким вздохом: "Загорело, всё сгорело при пожаре". Ну а тогда, после развода, будущий пожар ещё пребывал в стадии сырых дров. На глазах у меня и мамы папа якобы любовно снимает с новой жены ботиночки, варит ей кофе, изображает счастливое супружество. На кухне шесть метров теперь нагло торчит высокая статная баба, которую мы с бабушкой в сердцах прозвали «шваброй». Швабра устраивается работать по специальности, она воспитательница детского сада, и носит в дом бидоны с супом и пакеты с яйцами, остатки от несъеденного дитями. Я думаю, это действительно были остатки сибирские люди невероваты, но бабушка скептически хмыкает. А, узнай, мои эти остатки детей объедает. Бабушка приезжает к нам время от времени, привозит летние припасы, и мы спим с ней валетиком на диване, а мама на раскладушке. За стеной папа с новой женой. Нехорошо, не ладно, тесно, в груди кипит горечь и злоба. Маленькое сердце разрывается от противоречивых чувств. Я же не могу разлюбить папу, это невозможно. Разваливается, конечно, и театр. Какой театр, если режиссёр в состоянии войны с главной актрисой? Чёрт обожает такие ситуации и всегда стремится извлечь из них максимум возможного дерьма, потому как всё, что с приставкой раз развод, раздор, развал, разлад, всё идёт от него. Была семья, был театр, И вот вам ни семьи, ни театра. Противоестественное сожительство длилось недолго. Из Москвы приехал брат Наташи К. Накричал на папу «Ты с ума сошел?» И молодожены съехали от нас, сдав мою бывшую комнатенку по коммерческой цене новым жильцам. Так я опять очутилась в коммуналке. Но, надо сказать, жильцы подобрались невредные, сначала вообще жили друзья по военмеху, тихая семейная пара. Потом поселилась тётка Ридка, уморительнейшая бабёха, любившая слушать пластинку с советской эстрады, а и доведчива и работавшая на ткацкой фабрике. С фабрики стройная Ридка выносила отрезы ткани, обмотанные вокруг талии, из похищенного шила наряды искала мужа, напивала, чуть выпивала, лёгкий оживчюй характер. Жизнь раскололась и завертелась, рождая всё новое пришествие. Иван из Киева померк и сгинул, но мама опять увлеклась. На сей раз вихрь страсти увлёк её в роман с Анатолием, студентом военмеха. К тому времени мама что-то там преподавала с пелым молодым красавцем. У Анатолия имелась безумная мамаша, которая поставила целью жизни разрушить эту связь. Она своими руками отдала сына в армию и добилась, что маме предложили уйти с работы. С этой поры маму стали преследовать несчастья и болезни. Она слабела и не могла понять причину. Потом обнаружилось ХОБП хроническое воспаление лёгких. Хотя упрямая мама храбрилась, дела наши были плохи. Жили в коммуналке. Работу мама нашла, её пристроил в конструкторское бюро Лифты, подъёмники, друг по военному меху Лёня Вышцкий. Но беру было далеко, мама уставала. Обе любви Ивана и Анатолия закончились полным крахом. Мне категорически не нравился иногда появлявшийся в нашей квартире Анатолий, не из-за личных качеств, которых у него здоровья как раз авцы и в помине не было, но из-за тесноты общего житья. Иногда он уставал сочевать, спал с мамой на раскладушке и не вовремя проснувшись, можно было услышать. Но в целом я обнаружила, что развод и разлад — почти что норма жизни. В разводе были и родители Иры Порошиной, и родители Лены Ким, при том их мамы завели отчимов, и ничего. Ощущение катастрофы притушилось, затаилось. Жизнь с самого начала не сулила мне ничего легкого и радостного. Ну, вот и начинает сбываться. С папой мы теперь встречались по воскресеньям, гуляли по городу и пригородам, и он замечательно, интересно и вдохновенно рассказывал мне о книгах. Однажды пересказал мастера и Маргариту. Мы никогда не говорили о жизни. Никогда. А разве часто мы вообще говорим о настоящих серьезных вещах? В основном люди отмалчиваются, тем более дети и подростки. Только много лет спустя, когда мне было под сорок, я сказала папе о той детской драме, Как моё сердце сёрчиш кровалось от горя, когда он привёл Наташу, как я тихо рыдала, скрывшись в ванной. Папа прижал меня к сердцу и заплакал. Какими дураками делают страсти самых умных людей. Как жестоко делается добрый человек, если оскреблено его самолюбие. Папа, единственный ребёнок в своей семье, любимый своей мамой до предела, предполагавший же не такую же преданность и самоотверженность, а слеп и оглох. Именно из-за травмы самолюбия, его желание было отомстить, дать почувствовать обидчице, что он ценный мужчина, что его любят, желают, боготворят, а такую мелочь, как я, родители в расчёт не брали. Страсти меняют оптику. Потом пап построил очередной кооператив на улице Брянцева, куда приходилось ездить на трамвае чуть не полтора часа, и где вскоре завёлся ребёнок Андрей ныне известный панк Андрей Фига. А мама? Мама вышла замуж, как это принято у мам. От меня вечно все скрывали, осправляли то к друзьям на даче, то в Руставе к бабушке. Когда я вернулась из Руставе, мама встречала меня не одна. Ее сопровождал невысокий брюнет с короткой бородкой и насмешливым выражением лица. Мне было сказано, что это Валерий Шапира, что мама вышла за него замуж, и он будет с нами жить. Шапира тоже закончил военмех, тоже играл в самодеятельности, и в драме, и в эстрадном коллективе тоже недавно развелся с женой, была дочка Катя. Он принадлежал к тому же домену, что и родители, с блеском исполнил роль Франко де Вентанта в инсценировке романа «Агри на дорогу никуда», обладал эффектной внешностью, и папа даже написал на него дружелюбную эпиграмму, Чтобы скрасить жизнь свою серую и сирую, я себе щенка куплю, на зовут Шапираю. У Шапиры были большие выразительные карие глаза, которые можно было с равным успехом назвать и типично еврейскими, и типично собачьими. Как казалось, он давно любил маму, и сила этого чувства, конечно, бесспорна. Я не сомневаюсь, что Валерий обожал маму и никогда ей не изменял иначе бы они не прожили больше 40 лет вместе и живут до сих пор. Но он хотел владеть мамой безраздельно и быть главным человеком её жизни. Я должна была это ясно понять, и с первых дней Шапира стал вести себя так, чтобы я это поняла. Его с полным правом можно назвать кристально-порядочным человеком из той серии, про которую говорят копейки не украдёт. До потери трудоспособности в 2007 году его избили до полусмерти молодые от морозки на Каменном острове. Валерий неустанно работал уже после 60 лет, овладев дефицитной специальностью кислородчика. В больницах есть такая должность для обслуживания кислородных баллонов. Он много читал и обладал самостоятельным, насмешливым умом критического склада, но у него, к несчастью, рано сформировался тяжёлый характер, осложнённый пьянством. А эта штука истребляющая в пепел любую добродетель. Маме понять было не трудно. Сама выросшая без отца, она боялась остаться одна с ребёнком, а тут такая любовь, такое ухаживание. Шапиров был щедрым человеком, и притом у него водились деньги. Материально мы зажили куда лучше. Шапиров выкупил у папы мою комнату, и я опять заняла оставленные позиции. Он зарабатывал недурно, поскольку возглавлял бригаду монтажников на космодроме Байконур. Это было во всех отношениях замечательно. Командировки длились по 2-3 месяца, и я блаженно отдыхала от его попрёков, высказанных всегда в крайне резкой форме, без всякого учёта моего возраста. В первый же день знакомства, нетрезвым голосом он сказал, что для этой женщины я готов на всё. Понятно? И ты сопливый трясначало, ясно? то есть дал почувствовать, кто тут главный. Такой стиль жизни я встретила впервые и среагировала на него ясно и упруго, постаралась как можно меньше времени проводить дома. За 4 года с развода до полного царения Шапира я резко ураганно повзрослела. Сформировалось тело, определился дух. Я написала об этом лет 15 спустя так: Чижик умер и кошка сбежала. Эх, на колготках дыра Уморилась, читать перестала, что-то маетный вечер. Мама, ты плачешь? Где папа? Где наш воскресный обед? Сбежал перепуганный запах пригора домашних котлет. В школе смеются толстые, пышат и прёт естество. Хи-хи-хи, буду жить в достель, слепая, глухая, на зло. 70 лет, 90, знаменита, умна и хитра. Круто замешано тесто. Жизнь бы пекать пора. Я вырасту завтра без денежки. Так просто, на смех и красу, Как желтая сыроежка в безгребье В поганом лесу. В тринадцать. Чижик умер, действительно. Я держала птиц. Чижик и щеглов, Потом голубого волнистого попугайчика. С Чижиком вышла история. У нас были гости — И один шутник, мимоходом глянув на птицу, грозно сказал, «Чижик, я тебя съем!» А Чижик болел чем-то, не ел, не пил. Я хотела, чтоб он попил воды, сунула клювик под струю, он и захлебнулся. Испуганно я положила мгновенно окаменевшее тельце обратно в клетку и ничего никому не сказала. Каково же было изумление веселого гостя, когда он увидел мертвого Чижика через пять минут после угрозы? под общих охот он утверждал, что пошутил, что совершенно не хотел напугать чежика до смерти. Но всё, с тех пор ему неумолимо припоминали за загубленную ненуптичью душу, утверждая, что он не только пригрозил пернатому, но и дыхнул на него парами спирта. А чежикам много ли надо, вопреки известной песне. И вот как пишется история. Эх, на колготках дора. Колготки сменив хлопчатобумажные чулки, пристегнутые к лифчику. Прочно вошли в девичий быт, но были крайне низкого качества. Я постоянно ходила в зашитых заштопанных колготках, причем цветом почему-то зеленых. Одевали меня никак, помню какое-то бежевое платье фабрики «Большевичка», нарядное, с вышивкой, но колючее и скучно прямое. Иногда что-то шила мне сердобольная бабушка Лена, но редко. В школе смеются толстые. Да. После развода как раз началось созревание на рекордных скоростях, чуть не в одно лето, очертелась чрезмерно дегеккатуры женственная фигура, разбухла грудь, расширились бёдра, а месячных меня никто не предупредил, и однажды была одна в квартире. Я решила, что умираю. Оказалось наоборот, живу. Теперь уж заправской женской жизнью, и что ничего страшного в так у всех. Так какого чёрта вы мне ни слова не сказали, как оно там у всех? Что вилять да хитрить? Подзабыли меня взрослые в пожарах своих страстей. Отмеченный психотворение упрямый вектор сопротивления верен действительности. Да. Я стала жить не благодаря, а вопреки. Крушение домашнего рая спровоцировало мощное желание противопоставить личную волю любым обстоятельствам. Ход развития был таков. На благосклонность внешнего мира рассчитывать не приходится. Враждебного в нем куда больше, чем расположенного ко мне. Все может измениться, рухнуть, пойти не так. Тут, понимаете ли, лучший из пап превращается в некое вздорное чудище, а каких-то озлобленных пьяниц приводят в дом и объясняют, что теперь их надо любить и жаловать. Никто меня ни о чем не спрашивает. Я вообще ничего не значу. Значит... Ставку следует делать на внутренний мир. Жить внутри и там вырасти до таких размеров, чтобы внешний мир с этим считался. Тем более скоро пришла подмога. В класс поступила новенькая девочка, Лена Ким, удивительно весёлое создание с круглым лицом, курчавой головой и узенькими глазами, отец кореец. Я уже дружила с сырой порошенной и Светы Калашниковой, но они были центровые. И после школы мы недолго общались. Мне надо было тащиться на свой проспект космонавтов. А Лена жила рядом, в такой же пятиэтажке, только на Витебском проспекте. До меня три остановки троллейбусом. Мы вскоре сделались неразлучны и предались разным затеям. Одной из затей было самостоятельное питание. Мы покупали хлеб, докторскую колбасу 100 грамм на двоих и поглощали все это на пустырях среди деревьев и трав. Около Витебского проспекта, у железной дороги, Долгое время рос яблоневый сад, который как водится, опять кому-то помешал. Косней мы покупали маленькие арбузы и лихо их раскалывали пополам путём грамотного кидания на землю. Мы озорничали, писали записки от имени Фантомаса и бросали их в почтовые ящики. Мне нужен труп, я выбрал вас, до скорой встречи, Фантомас. Проявился наш энтузиазм и в школе. Мы стали рисовать стенгазеты. У Лены оказался чётки крупный почерк. И мы сооружали что-то вроде просветительского листка с разными сведениями по географии, по литературе. Лена тоже была из разведенной семьи, но её отчим по фамилии Школьник, остроумный физик с жёлтым лягушачьим лицом. Мне нравился куда больше моего собственного. Трудно было представить, что Борис Школьник лежит поперёк коридора, храпя в пьяном виде. Он и не лежал. Кому-то везёт. Некоторую психологическую сложность пришлось преодолеть, вписывая Лену в уже завязавшуюся систему отношений с Ирой и Светой. Лена казалась им поначалу слишком легкомысленной и простой. «Читала ли она Жорж Санд?» «Нет, не читала», — Ира произвительно фыркала. «Но когда ей читать Жорж Санд?» «Она пловчиха, занимается три раза в неделю. Ира, Лена, Таня, Света. Кажется, в нашем поколении это были самые частотные имена, особенно Лена. Так и говорили. У вас мальчик или Леночка?» Однако и физиономии, и характеры у нас были при оригинальные. Четыре личности, как четыре стороны света. Крепкая, устойчивая конструкция, ведь, скажем, трое этого для кружка мало, пятеро уже много, уже стая и нужен вожак. А у нас вожака не было, полное равноправие. Ира отличница. Ей даются все предметы, и кроме того, она ходит в кружок рисования. Однажды, благодаря своим умениям, она виртуозно подделала билеты в ТЮЗ, изменила дату на самый популярный тогда спектакль «Наш, только наш», где молодые актеры блистательно пародировали зарубежную эстраду. Но у нее притом легкий заводной характер, и смеется она много, охотно и заразительно. Ясная толковая голова, когда я приболела, сложный раздел алгебры, функций, интегралы, Ира объяснила мне все исключительно внятно, куда лучше учителя, и темное на миг стало для меня светлым. Света — самое рассудительное, да занудство. Подозреваю, у неё в роду были старообрядцы. Лицо, как на фотографиях рабочих и крестьян начала века: строгие черты, сжатые губы, пышный пшеничный волос расчёсан на прямой пробор и уложены в две толстенькие старорежимные косички. Света всегда казалась самой старшей из нас, зато впоследствии жизнь её почти не изменила. Удивительно, как такой вдумчивый и серьёзный человек увлёкся коллективным переживанием любви к театру. Но тут, конечно, не обошлось без гипноза. И гипнотическое начало воплощала Таня. Если мне что-то нравилось, я пыталась заставить всех окружающих понять и разделить мое увлечение. Именно я притащила девочек в тюз посмотреть вживую на исполнителя роли Раскольникова в фильме «Преступление и наказание» Георгия Тараторкина. А познакомившись с репертуаром театра, твердо решила, что актёр Николай Иванов гораздо сильнее Тараторкина и убедила в этом подруг. Как известно, маньяки всегда побеждают. У людей нет силы им сопротивляться. Света сопротивлялась дольше всех. Ей Тараторкин продолжал нравиться, да и вообще Света не любила менять пристрастие, но Иванов в ту пору действительно играл так великолепно, что увлёк и Свету силой искусства. Лена напротив была переполнена чувствами и переживаниями, и решиться на самые отчаянные поступки ей ничего не стоило. Толстенькая плотная Лена, насмотревшись на изящных актрис Тюза и справедливо предполагая, в чём состоит гипотетический идеал Николая Иванова, не просто похудела, но кардинально преобразилась. У нас на глазах она стала тонкой и стройной девушкой. Такая могучая воля, исходящая не из рассудка, а из страсти, поразила даже Свету. Впоследствии я взяла схему дружбы четырёх девочек для романа, она что-то знала. В действительности никто из нас не был похож на персонажей этой книги, не продлилась наша дружба и на всю жизнь, не получилось, но спасительный союз помог мне и нам всем выжить в тревожную пору девичества и юности. Благодаря ему Мы не были одинокими, и нас невозможно было разбить ни вождём, учителям, ни массой, ученикам. Стало бы существовало ещё одно положение в государстве, которое мы нащупали и примерили на себя для тех, кто хочет быть сам по себе, для свободных людей. Кстати, никто из нас девочек не пошёл на исторический общешкольный митинг, одобряющий высылку Аису Женицына из СССР. Решение принималось единодушно. Мы были солидарны не только в увеличении театра, но и в оценке своего времени. Мы читали Солженицына, слушали Галича и насмешничали. Помню, как мы распевали на мотив песни Шаинского от улыбки станет всем светлей следующий текст. 25-й съезд КПСС. Сколько в этом слове дивного, ребята? НТР в эпоху МТС. Пятилетки поступь города XX. Однако никакого конца этому царствованию не предвиделось, а надо было готовиться к будущему поступлению в какой-нибудь вуз. Никому самольцу мало что светило, поэтому мы на общем собрании нашего кружка решили в комсомол всё-таки вступить. Это было против убеждений, против совести, но поделать было ничего нельзя. Шли в райком, там принимали окончательно молча со слезами на глазах. Грома лжи, в которой мы жили, казалось, такой незыблемой, такой безнадежной. Ты комсомолец? Да, давай и не расставаться никогда. Но это я вперед забежала.